Первое действие. Весело. Сцена: город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду: железного сельдя с вывески, золотой огромный калач складки желтого бархата. Владимир Маяковский. Милостивые государи. За что пойте мне душу, пустота сочиться не могла бы. Я не знаю, плевок, обида или нет. Я сухой, как каменная баба. Меня выдаили, милостивые государи, хотите, сейчас перед вами будет танцевать замечательный поэт. Входит старик с черными сухими кошками, Гладит весь борода. В Маяковский. Ищите жирных в домах скорлупах, и в бубен брюха веселье бейте. Схватите за ноги глухих и глупых, и дуйте в уши им, как в ноздри флейте. Разбейте днища у бочек злости, ведь я горящий булыжник думьем. Сегодня в вашем кричащем тосте я овенчаюсь моим безумьем. Сцена постепенно наполняется. Человек без уха, человек без головы и другие, тупые, стали беспорядком, едят дальше. В. Маяковский. Граненых строчек, босой алмазник, взметя перины в чужих жилищах, зажгу сегодня всемирный праздник таких богатых и пестрых нищих. Старик с кошками. Оставь. Зачем мудрецам погремушек потеха? Я тысячелетний старик. Я вижу в тебе на кресте из смеха Распят замученный крик. Легло на город громадное горе И сотни махоньких горь. А свечи и лампы в голдящем споре Покрыли шепот и зорь. Ведь мягкие луны Невластны над нами, Огни фонарей и нарядней их леща. В земле городов нареклись господами И лезут стереть нас бездушные вещи. А с неба на вой орды Глядит обезумевший Бог. И руки во трепьях его бороды, изъеденных пылью дорог. Он Бог окричит о жестокой расплате, А в ваших душонках поношенный вздошек, бросьте его, идите и гладьте, гладьте сухих и черных кошек. Громадные брюха возьмете хвостливо, лоснящихся щек надуете пышки. Лишь в кошках, где шерсти вороньи отливы, Наловите глаз электрических вспышки. Весь лов этих вспышек он будет обилен, Вольем в провода, в эти мускулы тяги, Заскачут трамваи, Пламя светилин Зареет в ночах, как победные стяги. Мир зашевелится. В радостном гриме. Цветы исповлинятся в каждом окошке, Парельсом по потащат людей, а за ними все кошки, кошки, черные кошки, Мы солнце приколим любимым на платье, Из звезд накуем серебрящихся брошек. Бросьте квартиры, идите и гладьте. Гладьте сухих и черных кошек. Человек без уха. Это правда. Над городом, где флюгеров древки, Женщина, черные пещеры век, Мечется, кидает на тротуары плевки, А плевки вырастают в огромных коллег. Отмщалась... Над городом чья-то вина. Люди столпились, табуном бежали, а там в обоях меж тенями вина сморщенный старикашка плачет на рояле. Окружают. Над городом ширится легенда мук. Схватишься за ноту — Пальцы окровавишь, а музыкант не может вытащить рук Из белых зубов разъяренных клавиш. Все в волнении, и вот, сегодня, с утра, В душу врезал мочиш губы. Я ходил, подергиваясь, руки растопыря, А везде по крышам танцевали трубы, И каждая коленями выкидывала сорок четыре. «Господа, остановитесь! Разве это можно?» Даже переулки засучили рукава для драки, а тоска моя растет непонятно и тревожно, как слеза на морде у плачущей собаки. Еще тревожнее старик с кошками. «Вот видите, вещи надо рубить! Недаром в их ласках провидел врага я». Человек с растянутым лицом. «А может быть, вещи надо любить? Может быть, у вещей душа другая?» Человек без уха. «Многие вещи сшиты наоборот. Сердце не сердится, к злобе глухо». Человек с растянутым лицом радостно поддакивает. «И там, где у человека вырезан рот, многим вещам пришито ухо». Владимир Маяковский поднял руку, вышел в середину. Злобой не мажьте сердец концы. Вас, детей моих, буду учить непреклонно и строго. Все вы, люди, лишь бубенцы на колпаке у Бога. Я, ногой распухший от исканий, обошел и вашу сушу. Еще какие-то другие страны, в домино и в маске темноты, Я искал ее невиданную душу, чтобы в губы раны положить ее целящие цветы. Остановился. И опять, как раб в кровавом поте, тело безумием качаю. Впрочем, раз нашел ее душу, вышла в голубом капоте, говорит. Садитесь, я давно вас ждала. Не хотите ли стаканчик чаю? Остановился. Я поэт, я разницу стер Между лицами своих и чужих. В гное моргов искал сестер, Целовал узор на больных. А сегодня на желтый костер, Спрятав глубже слезы морей, Я взведу и стыд сестер, и морщины седых матерей. На тарелках зализанных зал «Будем жрать тебе мясо век!» Срывает покрывало громадная женщина. Боязливо вбегает обыкновенный молодой человек, суетится Владимир Маяковский. В стороне тихо, милостивые государи, говорят, где-то, кажется, в Бразилии есть один счастливый человек. Обыкновенный молодой человек подвигает каждому, цепляется. «Милостивый государь, стойте! Милостивый государь! Господин! Господин! Скажите скорее, это здесь хотят сжечь матерей? Господа, мозг людей остер, но перед тайнами мира ник. А ведь вы зажигаете костер из сокровищ знаний и книг. Я придумал машинку для рубки котлет». Я умом вовсе неплох. У меня есть знакомый, он 25 лет, работает над капканом для ловли блох. У меня жена есть, скоро родит сына или дочку. А вы, говорите, гадости, интеллигентные люди, право, как будто обидно. Человек без уха. Молодой человек, встань на коробочку. Из толпы. Лучше на бочку. Человек без уха. А то вас совсем не видно, обыкновенный молодой человек. И нечего смеяться. У меня братец есть, маленький. Вы придете и будете жевать его кости. Вы все хотите съесть. Тревога, гудки, за сценой крики. Штаны, штаны. В Маяковский, бросьте! Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон. Если бы вы так, как я, голодали, дали, Востока и Запада вы бы голодали, Как гложут кость небосвода, Заводов копченые рожи. Обыкновенный молодой человек, Что же, значит, ничто любовь? У меня есть Сонечка, сестра, на коленях. Милые, не лейте кровь, дорогие, Не надо костра. Тревога выросла, выстрелы, начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. загудела железо крыш. Человек с растянутым лицом. Если бы так, как я, любили, вы бы убили любовь. Или лобное место нашли и растлили бы шершавое потное небо и молочные невинные звезды. Человек без уха. Ваши женщины не умеют любить, они от поцелуев распухли, как губки. Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади. Человек с растянутым лицом. А из моей души тоже можно сшить такие нарядные юбки. Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины Взваливают на плечи, тащат. «Вместе идем, где за святость распяли пророка. Тела отдадим раздетому плясу. На черном граните греха и порока поставим памятник красному мясу». Дотаскивают до двери, оттуда торопливые шаги, человек без глаза и ноги, радостный. Безумие надорвалось, женщину бросили». Человек без глаза и ноги. Стойте! На улицах, где лица, как бремя, У всех одни и те же. Сейчас родила старуха время Огромный криворотый мятеж. Смех! Перед мордами выливших годов Онемели земель сторожилы, А злоба вздувала на лбах городов реки, Тысячи верстые жилы, Медленно в ужасе стрелки волос Подымался на лысом темени времен, И вдруг все вещи кинулись, Раздирая голос, скидывать лохмотья Изношенных имен. Винные витрины, как по пальцу сатаны, Сами плеснули в днище фляжек У обмершего портного, сбежали штаны и пошли одни без человечьих ляжек. Пьяный разину в черную пасть, вывалился из спальни комод, корсеты слезали, боясь упасть из вывесок платья и моды. Каждая колоша недоступной строга, Чулки, кокотки и грива щурись. Я летел как ругань. Другая нога еще добегает в соседней улице. Что же вы, кричащие, что я коллега, старые, жирные, обрюзгшие враги, сегодня в целом мире не найдете человека, у которого две одинаковые ноги? Занавес».